Глава 18 Прикосновение к свету Полупрозрачные белые ткани, которыми был задропирован зал, добавляли пространство и света помещению, и казалось, что пещера огромна, хотя своды ее ненамного превосходили по высоте тоннели, которые сходили сюда. Пол, в отличие от ребристого в тоннелях, был настолько ровный и гладкий, что казался зеркалом. Слегка замутившимся от времени Еще когда они шли сюда Ведомые закатанными в белое служителями Долетевшее пение Показалось Сандерсу Совершенно невозможным Настолько чисты и прозрачны Были выводившие печальную мелодию голоса Как оказалось Пели несколько женщин И трое молодых людей В отличие от служителей Не носивших капюшонов Но также одетых в белые балахоны по знаку одного из служителей они замолчали и удалились в один из тоннелей, оборачиваясь и низко кланяясь у порога. Их взгляды могли показаться слишком любопытными, они буквально ощупывали фигуры пришельцев, но когда старший служитель заговорил, многое объяснилось. «Братство света оставило поверхность Хлайба почти два десятилетия назад», не выдержав насмешек, непонимания и издевательств, выпавших на долю новой религии. Человек, которого здесь почитали пророком, увел избранных в подземные пустоты, поскольку жизнь на поверхности стала невыносима. Несколько лет братство скиталось по каналам, подвергалось нападениям черных археологов, охотников за органикой, монстров, в которых превратились некоторые обитатели развалин, пока не спустилась на этот уровень. И здесь, наконец, они обрели долгожданный покой и смогли жить, как предписывалось, незыблемыми законами, озвученными и записанными пророком Кристофером в своей единственной книге. Поначалу братство насчитывало около трех сотен человек, но постепенно их количество сократилось до сотни. Многие умерли, не выдержав непривычной атмосферы подземного убежища. Маловеры бежали и их не задерживали, зато остались наиболее убежденные сторонники. И когда пророк Кристофер оставил вновь обретенный мир и вознесся к Создателю, они стали жить по его заветам. Многое пришлось познать в процессе становления общества, ведь книга пророка была написана им как дневник и не предназначалась для публичных целей. Но постепенно разночтения святой книги остались в прошлом, И теперь толкование ее не вызывало сомнений ни у тех, кто пришел в каналы вместе с Кристофером, ни у вновь присоединившихся членов братства. «Впитывайте свет, впитывайте знания, впитывайте добро и тепло человеческое, саму суть его, и, преломляя свет этот в душах ваших, освещайте мир, вновь обретенный братством». Служитель ни разу не сбился на протяжении всей речи, из чего Сандерс заключил, что произносит он ее уже не в первый раз. Лица у служителей и служительниц были бледными, что было вполне объяснимо. Лучи солнечного света давно их не касались, но мягкость, с которой они глядели на посетивших пределы братства полубоя Сандерса и Викторию, подкупала. «И если кто из вас соизволит присоединиться к братству света», «Мы с радостью раскроем свое объятия обретенному брату или сестре и поможем всеми силами забыть хаос и тлен, из-за которого и покинули мы поверхность проклятой богом планеты», завершая речь, объявил верховный служитель. Лица присутствующих с ожиданием обратились к троим возможным последователям пророка Кристофера. «Да уж это не толпень вонючих паломников». «Да чего одухотворенные лица? И где? Здесь, на Хлайбе?» — подумал Сандерс, оглядывая собравшихся. «Да, таких умиротворенных ликов не увидишь не то, что в башнях или Нижнем городе, а и на самом Новом Ватикане. Глаза людей, казалось, и вправду излучали мягкий свет, и Сандерс неуверенно посмотрел на полубоя. У него язык не повернулся бы объяснить этим людям, что привела их в тоннель не жажда уединения». Не поиски спокойной жизни, а нечто совсем противоположное, и вступать в братство никто из них не собирается. Полубой выступил вперед, неуверенно повел плечами, кашлянул. Видимо, и ему пришлись по душе подземные жители, и не так-то просто было ему отвечать отказом на столь доброжелательное приглашение. «Добрые люди!» — начал он, слегка поклонившись. Боюсь, недостойным и вступить в братство света, потому что привела нас в каналы не надежда обрести здесь покой, а поиски от которому даже там, полубой, уставил толстый палец в потолок, даже там не нашлось ему места. Ну что ж, сказал верховный служитель, путнику братство дорогу укажет, голодного накормит, уставшего приютит а заблудшего светом своим осенит, как и завещал пророк Кристофер. Вот-вот кивнул полубой. Не нам, стал быть, дорогу укажете. А если поможете нам найти злодея многогрешного, благодарность наша вечно с вами прибудет. Зовут его Агламба Керрор. Ропот, пробежавший по членов братства, показал, что это имя им известно. Проходил здесь такой человек, подтвердил служитель. «Давно проходил, но память столь злую о себе оставил, что никак не покинут нас горькие воспоминания. Нескольких братьев лишил жизни этот человек и ушел дальше вниз. И мы с удовольствием покажем вам, по каким тоннелям он проследовал. А пока братство света хотел бы оказать вам гостеприимство». — Много времени это не отнимет, — добавил служитель, увидев нетерпение на лице полубоя. — Скромная трапеза, которую мы приглашаем вас разделить с нами, — вот и все, на что потратите вы свое время и силы. — С радостью принимаем приглашение. Полубой снова поклонился и присоединился к Сандерсу и Виктории. — Какие-то они уж очень благостные, — тихо проговорила Виктория. — Ага, — злорадно воскликнул Сандерс. «Вот они, издержки профессии, как сказываются. В каждом человеке видеть потенциального врага. Это, моя милая, чистая паранойя. Сам ты?» «Господа, давайте не будем давать лишних доказательств, что мы явились с поверхности», — сказал полубой. Верховный служитель предложил, пока будут накрывать столы, посмотреть, как живет братство. Две служительницы, скромно улыбаясь, повели их по тоннелям, которые были соединены между собой. Некоторые ответвления были закрыты пластиковыми стенами с вырезанными и прикрытыми материей отверстиями. За 20 лет братство обустроилось вполне прилично. В одном тоннеле у них была даже оранжерея, в которой Сандерс с удивлением увидел овощные культуры. Конечно, растения были чахлые, но, по уверению служительниц, плодоносили весьма неплохо. В темном помещении стоял запах влажной земли. «Здесь мы выращиваем съедобные грибы». Служительница зажгла свечу. На стенах висели гроздья блеклых грибов, которые, видимо, и составляли основной рацион членов братства. Виктория смущенно озиралась, явно ожидая какого-то подвоха. Полубой слушал, казалось, с интересом, и даже сорвал один гриб и съел, вызвав улыбку сопровождающей женщины. «Обычно мы их варим», — сказала она, — «но можно употреблять и в сыром виде». Лишь за одну перегородку их не провели Как объяснила служительница, там, в отдельной келье, живут послушники, которые пожелали присоединиться к братству И нарушать их покой во время добровольного уединения нельзя Возле перегородки на вбитых в стену костылях висело несколько белых балахонов В эту одежду новопринятые члены братства оденутся, чтобы показать, что помыслы их так же чисты, как белая незапятнанная ткань Сандерс задержался возле импровизированной вешалки, провел рукой по одежде. Видимо, все-таки братство поддерживало контакты с поверхностью. Не производят же они и ткань здесь, под землей. За балахоном его рука нащупала пустоту. Он отодвинул одежду в сторону. Там была ниша, в которой лежали, скорее всего, вещи будущих членов братства. Сверху длинный нож, несколько украшений, свернутая в несколько раз контурная куртка, мелочь, которую обычно носят в карманах. Рука его наткнулась на что-то продолговатое. Сандерс поднес находку к свету и несколько секунд глядел на нее. «Вас что-то заинтересовало?» — услышал он голос служительницы. «Да, интересный покрой плаща нашелся Сандерс. У меня, знаете ли, хобби...» — он доверительно понизил голос. «Я коллекционирую одежду необычного фасона». «О, но это вполне обычные балахоны!» — улыбнулась женщина. «Мы шьем их сами, и, поверьте, времени на это уходит совсем немного. Простота...» Осветит путь ваш, так сказано в книге пророка Кристофера, и мы следуем этому завету во всем. Прекрасный завет, немедленно согласился Сандерс, непременно возьму на вооружение. Они догнали Викторию и полубоя, когда те уже входили в общий зал. Вдобавок к постоянному свету, который пронизывал каналы, в помещении зажгли множество свечей. Несколько накрытых столов радовали глаз разнообразием продуктов. Конечно, разнообразием в сравнении с бобовым мясным рационом. В основном здесь были грибы во всех видах, но присутствовало и мясо. Обжаренное, с аппетитной корочкой, оно лежало на больших блюдах, украшенных бледной зеленью. Сандерс подхватил полубоя под руку и, широко улыбаясь, отвел в сторону. Возле помещения, где медитируют послушники, зависящими на стене балахонами, есть ниша. В ней вещи послушников, от которых они, видимо, решили отказаться ввиду присоединения к братству. Угадайте, что я увидел среди вещей «Э-э-э... <связь> Таирский боевой шест. <связь> Черт возьми! Вот именно Сандерс засмеялся, слоном полубой, удачно пошутил. Я подумал, что вам это будет интересно. Улыбайтесь, Косян, улыбайтесь. Много вы видели на хлабе боевых шестов с Таира? Только один. «Вот и я о том же. А теперь пойдемте к столу, нас уже ждут. Если задумаете посмотреть, что к чему, предупредите, я отвлеку их внимание». С посудой у отшельников явно дело обстояло неважно. Вместо бутылок на столах стояли пластиковые фляги, из которых по знаку верховного служителя и разлили бледно-розовую жидкость в разномастные чашки и бокалы. Полубоя Сандерса и Викторию обслуживала одна из приближенных верховного. Впрочем, понятие «верховный» было здесь чисто номинальным. За столом, да и вообще в братстве, как заметил Сандерс, царила демократия. Если власть Верховного в чем-то и выражалась, так только в почтительном отношении к нему со стороны остальных. Перед тем, как приступить к трапезе, Верховный поднялся с места, огладил жидкую бороду, растущую, как показалось Сандерсу, прямо из КДК, и произнес своеобразную молитву. «Приветствуя братьев наших младших волею пророка Кристофера, оказавшихся нашими гостями, возблагодарим его за то, что он проложил их трудный путь через пределы наши. Пройдя очищение, станут они лучами, которые источит братство света, озаряя падшим и заблудшим единственно верную дорогу в грешной жизни». «Памятуя слова Кристофера и неукоснительно соблюдая заветы его, простим во мраке греха блуждающим в их и вознесем молитву, дабы прозрели они из палопелена черная из затуманенных глаз их. Мы же со всей кротостью и смирением поможем им в этом». Верховный поднял большую чашу с золотым орнаментом по краю и, сделав большой глоток, жестом пригласил всех приступать к трапезе.